Глава 3. Несмотря на огромное богатство, обширные запасы нефти и любовь к самому современному, изготовленному с применением высоких технологий американскому оружию, в Саудовской Аравии ничего не работает как следует. Взять хоть общественный транспорт в Джидде. Поскольку мопед был сломан, вернуться с энзологом мог только автобусом, но ждать его пришлось слишком долго. К тому же поднялась пыльная буря, Поэтому, пока Сарацин добирался до дому, родные успели узнать про казнь главы семейства, и вот уже целых двадцать минут ждали подтверждения страшной новости. Вся большая семья собралась в скромной гостиной. Ужас, охвативший мать, быстро передался остальным родственникам. Боль, испытываемая вдовой, была так сильна, что пересилила и страх, и осторожность. Несчастная женщина принялась бронить свою страну. ее несправедливые законы и даже самого короля. Ни один мужчина в Саудовской Аравии ни за что не признает этого. Однако мать Сарацина была самым умным человеком из всех, что сидели сейчас в гостиной. Поток горестных обвинений прервался, лишь когда кто-то, выглянув в окно, увидел, что возвращается ее сын. Захлебываясь слезами, мать встретила его в прихожей в полном отчаянии. из-за того, что мальчик стал свидетелем казни родного отца, а от этого случившееся казалось ей еще более ужасным. Когда в ответ на немой вопрос матери он отрицательно покачал головой и рассказал об аварии на стройплощадке и поломке мопеда, она, тяжело опустившись на колени в первый и единственный раз в жизни, возблагодарила Аллаха за каждую ссадину на теле сына. Мальчик помог ей подняться и увидел двух сестер, стоявших отдельно от всех, словно бы их высадили на необитаемый остров отчаяния. Сарацин обнял девочек и поведал собравшимся, какое безысходное горе овладело им по дороге домой, ведь казненному преступнику не полагались ни похоронная церемония, ни достойное погребение. Другие члены семьи еще не успели подумать об этом. А ведь и точно, они даже не смогут закрыть покойнику глаза, обмыть его и оказать самую последнюю услугу, завернуть в саван. Гробов у мусульман нет. Останки несчастного зоолога будут зарыты на общем участке кладбища, в месте, которое никак не обозначено. Если им повезет, могильщик положит труп на правый бок, лицом к Мекке. Мать потом вспоминала. Несколько месяцев ничто не могло рассеять гнетущее облако скорби, нависшее над домом. Их посещали лишь ближайшие родственники. Телефон молчал. Шуткали. ли? Подстрекательство и разложение? Это означало, что семья казненного подвергнется остракизму со стороны друзей, знакомых и общества в целом. В каком-то смысле все домочадцы зоолога были брошены в безымянную могилу и похоронены вместе с ним. И все же неуклонное течение дней со временем притупило остроту их горя. Мальчик, который прекрасно учился, взял, наконец, в руки книги и продолжил занятия дома. Это немного успокоило мать и сестер, ведь образование — шанс обрести лучшее будущее. Пусть даже эта перспектива и представлялась им тогда весьма туманной и фантастической. Через восемь месяцев после казни В темном небе неожиданно забрезжил рассвет. Тайком от невестки и внуков дедушка отец зоолога неустанно стремился облегчить их участь. Задействовав все свои знакомства и потратив на взятки последние деньги, старик сумел таки выхлопотать для вдовы сына и троих ее детей заграничные паспорта, разрешение на выезд и визы. Возможно, власти не стали препятствовать отъезду родных казненного. поскольку те служили постоянным напоминанием об их злодействии. Как бы то ни было, дедушка, приехав к невестке и внукам поздно вечером, сообщил ошеломляющую новость. Завтра, на рассвете, им предстоит покинуть родину. Сделать это надо было как можно скорее, пока люди, которых он подкупил, не передумали. Всю ночь сарацины и его родные упаковывали свое нехитрое имущество И, вспоминая пережитое, решили, что прощаться им не с кем. На рассвете семья тронулась в путь. Колонна из четырех автомобилей двенадцать часов ехала через нескончаемую пустыню, мимо бескрайних нефтяных месторождений, пока путники не увидели впереди в сгущающихся сумерках бирюзовые воды Персидского залива. Через него сверкающим ожерельем протянулась дамба, соединяющая Саудовскую Аравию с независимым островным государством Бахрейн. Дамба короля Фахда, под таким названием известно это чудо голландской инженерной мысли, является одновременно и мостом длиной более 16 миль. И на каждом миле пути саудовский монарх улыбался нашим беглецам с рекламных щитов. А ведь по злой иронии судьбы именно этот человек подписал указ о казни несчастного зоолога. Ненавистное лицо Фахда — последнее, что мальчик увидел, покидая родину. После того, как они заплатили еще одну взятку на границе, дедушке и трем двоюродным братьям Сарацина — Было разрешено на короткое время въехать в Бахрейн без документов, чтобы перевести семейные пожитки в дом, который старик снял через знакомых. При виде этого убогого жилища у женщины и детей буквально упало сердце, хотя вслух никто ничего не сказал. Ветхая лачуга, расположенная на маленькой грязной площади в промышленном районе Манамы, столицы Бахрейна, Входная дверь на распашку, водопровод едва работает, электричество проведено только в две комнаты, но пути назад нет. Все равно, ничего хуже, чем оставаться в джидде, быть не могло. Когда нехитрый скарб был, наконец, выгружен, мать с дедушкой прошли в обветшалую кухню, и женщина тихим голосом поблагодарила отца мужа за все, что он для них сделал. Старик покачал головой, сунул невесте в руку тоненькую пачку банкнот и пообещал, что будет присылать деньги каждый месяц понемногу, но им должно хватить. Вдова закусила губу, чтобы не расплакаться. Так тронула ее великодушие свекра. А тот медленно подошел к внучкам, которые наблюдали за ним из грязного двора, и обнял девочек. Самое трудное старик оставил напоследок. Внук, прекрасно понимая, что происходит, с деловым видом распаковывал коробки на заднем крыльце. Дед подошел к нему и остановился, ожидая, когда мальчик оторвется от своего занятия. Оба они не были вполне уверены, подобает ли мужчинам открыто проявлять эмоции. Наконец старик шагнул вперед и крепко обнял мальчика. Времени демонстрировать характер у деда не осталось. Один Аллах знает, суждено ли ему видеться снова. Дедушка внимательно посмотрел на парнишку, и в который уже раз удивился, как сильно тот похож на своего покойного отца. Кто бы что ни говорил, а все-таки наша жизнь продолжается в детях и внуках. Даже всемогущий король не в силах изменить этот порядок вещей. Старик резко повернулся и направился к машинам. велев двоюродным братьям Сарацина заводить моторы. Он не стал оборачиваться, чтобы невестка и внуки не видели слез, струившихся по его щекам. А мальчик в окружении матери и сестер еще долго стоял в сгущавшейся темноте, глядя, как свет их прошлого гаснет в ночи.